Глава 25. Волны разбивались, о корпус прыгающего на них судна. Полярная звезда манила к себе своим блеском и казалась все ближе с каждой минутой. Норд, стоя на носу судна, вдыхал бьющийся по лицу океанский воздух. Гипнотизировал черный горизонт, пытаясь рассмотреть Землю и иногда поглядывал на карту, сверяясь с ней. Ему даже нравилась эта некая идиллия. Шум волн, свист ветра, скрип покачивающегося фонаря и единственные собеседники. Маркуса и Освальда, поднявшегося на ноги среди ночи ради него, он отправил спать по каютам. С первым же лучом солнца показалась земля. «Уже?» — удивился Маркус. «Думал, мы будем плыть дольше». «Отлично!» — Освальда обрадовала эта новость. Ближе к рассвету его начало выворачивать от морской болезни, и он мечтал сойти на сушу. «Дай угадаю, ты не знал, что тебя мутит на волнах». Не позавидовал ему Маркус, смотря на его зеленоватый цвет лица. Даже никогда не подходил к океану. «Это не та земля!» Норд злобно перебил их разговор. Приближаясь к суше, он судорожно смотрел на карту. Вместо обитаемого континента с густыми сухими лесами перед ними открылся маленький каменистый остров, покрытый невысокими кустами. Янтарный глаз окрасился в алый. «Норд?» Взволнованно кликнул его Освальд, заметив это изменение. Парень досадно ударил кулаком по поверхности импровизированного стола, где разложил карту. Вместе с глухим стуком остров охватило огнем. Стол раскололся, а на карте гарью отпечаталось черное пятно от его руки. Норд бесстрастно смотрел на горящий остров, который жалобно потрескивал. «Спокойно, дружище!» Освальд сжал его плечо и подошел к столу. «Знаешь, сколько времени прошло с тех пор, когда нарисовали эту карту? Мир меняется. Возможно, это новый, недавно сформировавшийся остров, и, естественно, его никто не отметил. Освальд прав, Норт. Мне кажется, до самого континента еще плыть и плыть. Да, я просто перенервничал. Норт потер вспотевший лоб. Будьте у руля, мне нужно отдохнуть. Он оставил их наедине, спустился в каюту. Ему стало неловко от себя самого. Раньше кровь так не кипела. И он так не злился на банальные мелочи, всегда оставался с холодной головой. Спустя двое суток дно судна наконец ударилось о землю нужного континента. Освальд был рад оказаться снова на суше, но даже сойдя с судна, он все еще ощущал покачивание волн. Маркус на пояс подвесил ножны с двумя приготовленными мечами. «Предлагаю идти по берегу, чтобы найти какие-нибудь селения. Эйден говорил, что люди здесь живут недалеко от воды». Норт огляделся по сторонам. Сухие ветки хрустели под ногами, желтая трава шелестела. Это место действительно было таким безжизненным, как будто влага специально избегала его. Даже сан казался не таким засохшим. Норт всмотрелся вглубь чахнувшего леса. Тут и там мелькали чёрные сгоревшие столбы, а где-то и вовсе целые участки были обращены в уголь. «Интересно, где же ты?» Норт мысленно обратился к Фениксу, развлекающемуся с лесными пожарами. «Похоже, мы пришли». Маркус первый заметил дома, растянувшиеся вдоль берега, и людей, чьи голоса негромко доносились до них. «Надо как-то показать им, что мы с добрыми намерениями», предложил Освальд и вместе с Нордом осмотрел Маркуса с головы до ног. Два меча на поясе, по кинжалу в каждом сапоге, ножи в рукавах никому не внушали доверия и дружелюбия. «Я со своим добром не расстанусь. Ни за что!» – проворчал он. Но удивление их приняли без агрессии и враждебности. Видимо, этих людей настолько довели до изнеможения лесные пожары, что у них даже не осталось сил выяснять, кто эти трое неизвестные им мужчины. У кого-то вся одежда и лицо были в саже, кто-то заматывал тряпкой ожоги. Наверное, недавно огонь в очередной раз подошел близко к их жилой территории, и они всеми силами пытались его потушить. Люди молчаливо выслушали Норда, совсем редко поражаясь его словам. «Вандрес», — задумчиво произносили жители, передавая друг другу это слово. «Мы слышали о нем. «Да, там живут необычные люди». «И что же вы хотите?» — спросил пожилой мужчина с важным видом, вероятно, главный здесь. У него когда-то сильно была обожжена одна сторона лица, из-за чего он потерял глаз и ухо. «Нам нечего вам предложить». «Я могу помочь», — ответил Норт, и, заметив скептическое выражение лица старика, продолжил. «Слышал, когда-то вы искали Феникса, чтобы покончить с этими пожарами. Он перед вами». Маркус положил ладонь на рукоять одного из мечей, ожидая худший исход. Народ зашептался, но никто не сдвинулся с места. Все лишь смотрели, что еще скажет разноглазый парень. «Странная реакция», — нахмурился Освальд. «А где крики, мольбы или, на крайний случай, попытки напасть?» «Они каждый день борются за жизнь. Если раньше они и верили в Феникса». то только потому, что его существование вселяло в них надежду и давало сил сражаться со стихией самостоятельно. Тихо ответил ему Маркус. «Ты Феникс?» Бровь старика удивленно поднялась. «Я слишком стар для этих сказок, сынок. Тем более, что Феникс — это птица. Зачем ты пытаешься обдурить нас? Тогда лучше уходите». Норт на мгновение лишился дара речи. К такому он точно не был готов. Маркус с Освальдом недоумённо раскрыли рты. «Разве вам не кажется, что ваши пожары будто живые? Будто кто-то играет с вами». Норт оглядел людей, которые тихонько закивали. «Могу поспорить, возникают они на пустом месте и так странно утихают». Но раз ты можешь помочь, то пожалуйста. Нам нужна любая помощь». Старик обратил взор в сторону леса. Больше похожего на сборище одиноких голых палок. Феникс, ты или нет, надеюсь, справишься с огнем. Долго ждать не придется. Достаточно уйти подальше от берега. Норд снял бушлат, отдал его Маркусу. Тебе нужна помощь? На всякий случай спросил Освальд у уже заходящего в лес Норда. Нет, оставайтесь тут. Норт, отодвигая от лица ветки, забрел глубоко в лес и остановился недалеко от сгоревших деревьев. От них до сих пор веяло теплом, и легкий дымок еще кружился над обуглившейся корой. Между пальцев парня заигрались лепящие искры. Он манил к себе своего собрата. Давай, иди ко мне. В нос ударил резкий запах Гарри. Он здесь. все-таки заинтересовался знакомой энергией и искрами смельчака, зашедшего в лес так далеко. Огонь проснулся, обгоревшие деревья повторно вспыхнули, перебрасывая пламя на своих соседей. Один миг, и перед Нордом выросла огненная стена. Она уничтожала все, что было на ее пути и, гонимая ветром, двигалась к Норду, закручиваясь вокруг него. Руки загорелись, вены вздулись и засветились изнутри, из глаз палил свет. Лесной пожар на секунду остановился рассмотреть его, а потом кинулся, словно хищник на добычу. Огонь протянул свои щупальца и сильно пожалел об этом. Норд стал притягивать к себе неистовый пожар, засасывая весь пламенный поток в созданную им горящую сферу. Она левитировала между его ладоней и действовала как магнит для лесного пламени. Рубашка на его теле сгорела от кусачего огня и невыносимого пекла, оголяя светящийся рисунок на спине и руках. От надрыва и напряжения все мышцы начали болеть и сокращаться. Лесной пожар тоже не планировал сдаваться. Разгорался, уходил в сторону, пытаясь спастись. Все трещало вокруг, деревья рушились, чудом не задевая норда. Дым заволок небо с солнцем, щипал глаза и легкие. Среди огня парень увидел его, Феникса, летящего с расправленными крыльями и длиннющим пышным хвостом. Феникс, насмехаясь, пронзил его рубиновыми глазами и скрылся, сливаясь с пламенем. «С этим пора кончать!» Норд, собрав свои последние силы, притянул оставшийся лесной огонь. Когда сфера увеличилась и вздулась, Норд взорвал ее, и она разлетелась по сторонам маленькими язычками пламени. Взрывная волна прошлась по обгоревшему лесу, шатая хлипкие деревья. От бессилия Норд упал на черную землю, устало смыкая веки и переводя дух. СМЕХ НЕЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ но приятный и звонкий, как колокольчики. Норт мгновенно распахнул глаза. Над ним, на ветвях уцелевшего дерева, сидела огненная птица. Феникс следил за ним сверху, рассматривал и заливался звонким смехом. «Один есть!» — выдохнул Норт и улыбнулся ему. «Со мной пойдешь, ясно тебе?» Впервые за столь долгое время у него на лице вновь расцвела улыбка. «Надо было пойти с ним, я не могу так сидеть!» «Норд справится, Маркус, он же Феникс, мы с тобой обычные смертные, и ничем бы ему не помогли, он бы только отвлекался, защищая нас!» «Ой, смотрите!» — крикнул кто-то из жителей селения. Освальд с Маркусом обернулись на переполох за их спинами. Из леса вышел Норд. Но его было сложно узнать. Оба глаза горели янтарем. Волосы полностью окрасились в золото. «Боги, Освальд, что с ним?» Над селением, вырисовывая завитки, пролетел феникс, издавая звуки колокольчиков. «У него получилось!» Потрясенно ответил Освальд. «Не могу поверить своим глазам!» «Еще один феникс!» «Я сейчас помру от восторга!» Люди, будто околдованные, смотрели на извивающуюся в небе птицу. «Больше лесные пожары не должны тревожить вас так часто!» Вытирая гарь с лица, сказал Норд старику, углядевшему на Феникса. «Не может быть!» Он еле-еле собрал три слова в одно предложение. «Чудес не бывает!» «Как же не бывает! Мы тому доказательства!» Норд тронул хвост Феникса, когда он пролетал совсем низко над землей. «У меня будет вопрос. Прошу, если знаете, скажите мне. М? Есть ли где-нибудь такая земля, которая ближе всего к Солнцу?» Старик задумался, почесал затылок. Достал из внутреннего кармана длинную подзорную трубу и передал Норду. «Видишь?» «Вон там!» — пожилой мужчина вытянул тощий палец на далекий горизонт. «Ахава!» — земля с высоченными горами. «Когда-то по молодости я плавал по океану, и те горы, казалось, касаются солнца!» Норд проследил за пальцем старика и действительно увидел высокие горы. Они были значительно выше, чем горы Вандроса. Их верхняя часть скрывалась за низкими облаками, а дальше неизвестность. Кто знает, может вершину иногда задевает само солнце, когда день сменяется на ночь, а ночь на день. Значит, нам туда. Спасибо! Радостно поблагодарил Норт, ликуя в душе от такой удачи, что ему не пришлось гоняться по всему свету в поисках подобной земли. Только будьте аккуратны, там не жалуют гостей.